Глава двадцать восьмая «Я жду ребенка. Я знаю, что ее отнимут у меня так же, как отняли его. Но я им не позволю. Я скорее умру, чем допущу это». Мериам Мур Иммануэль сидела на краю кровати Онор, глядя в окно на черную полосу темного леса. Три дня прошло с тех пор, как тело Лии сгорело на очистительном костре. Три дня с тех пор, как Эзра согласился организовать ей пропуск через священные врата. За это время Эммануэль собрала все необходимое для путешествия и приготовилась прощаться с родными. Она твердо вознамерилась ехать и была полна решимости. Она не знала, что скрывается в дебрях леса и с чем ей предстоит столкнуться за воротами, но знала, что найдет свое место в том мире, даже если ей придется выгрызать его сбоем. Эммануэль пригладила пальцами волосы Онор, и опухшие глаза девочки приоткрылись. Несколько дней назад она очнулась впервые с начала болезни, но произнесла с тех пор не больше пары слов. Глория теперь иногда прихрамывая, ходила по коридорам и в хорошие дни ужинала за одним столом с семьей, но Онор по-прежнему была прикована к постели. Иногда ее знобило, иногда она горько плакала, как будто болезнь отняла у нее что-то. и она тосковала поэтому. В тот вечер Эммануэль ужинала с Мурами в последний раз. Она старалась подмечать каждую деталь, желая запомнить все в мельчайших подробностях. Трубку Абрама, которой он то и дело попыхивал, отрываясь от еды. Ямочки, появляющиеся на щеках Анны, когда она улыбалась Глории. Бледная, как серебряные нити, седина в волосах Марты. Когда еда была съедена, а посуда вымыта, Эммануэль удалилась в свою комнату, где упаковала последние вещи, которые пригодятся ей в дороге. На дно рюкзака она уложила одеяло, радуясь теплой летней погоде, которая позволит поначалу обходиться без них. Кроме одеяла она прихватила с собой кошель медиков и кое-какие продукты – сухофрукты, вяленое мясо, бледные квадратики «Галет». Покончив со сборами, Эммануэль накинула на плечи плащ, спустилась вниз и тихонько прокралась в кухню через гостиную. «До сих пор не спишь?» Услышав голос Марты, Эммануэль остановилась как вкопанная. Бабушка стояла у окна, запустив руки в карманы юбки и склонив голову на плечо, как будто подставляя лицо лунному свету. Она повернулась к Эммануэль и окинула взглядом ее плащ, сапоги и сумку, перекинутую через плечо. Она кивнула на часы, висевшие на стене над раковиной. «Времени почти ведьмин час», — заметила Марта, и горькая улыбка тронула ее губы. Возможно, пророку так и стоило назвать этот злополучный год. «Это название более уместно, ты не находишь? Год ведьмовства». Пальцы Эммануэль крепче жались на лямке сумки. «Я хочу, чтобы ты знала. Я ухожу, пока не наступило очередное бедствие». Старуха выглядела не столько сердитой, сколько усталой. Она снова выглянула в окно. «Возвращайся в постель, Мануэль. «Нет». Тогда Марта повернулась к ней лицом. Мануэль приготовилась получить выговор или даже оплеуху, но вместо этого бабушка спросила. «Что у тебя в сумке?» Мануэль сдернула подбородок, стараясь держаться уверенно, несмотря на обуявший ее страх. «Вещи в дорогу». Бабушка подошла к ней ближе, босыми ногами, шаркая по половицам. «Покажи!» Иммануэль сделала шаг назад. «Нет!» Второй раз Марта не спрашивала. Она бросилась на Эммануэль и попыталась сорвать сумку с ее плеча. Они ненадолго сцепились, выдергивая лямку друг у друга из рук, но Марта победила, выхватив сумку резким движением, от которого Иммануэль полетела вперед и упала на кухонный шкаф. Какое-то время она молча рылась в содержимом мешка сердито сердитых серой брови. Сначала она вытащила книгу стихов, но бросила один взгляд на первую страницу, заметила в углу священную печать и сразу захлопнула. Затем она достала дневник мирям, и Мануэль увидела, как в ее глазах, словно огонек свечи, вспыхнуло узнавание. Глаза Марты, когда она читала слова дочери и разглядывала ее рисунки, сначала сузились, а потом наполнились слезами. «Откуда у тебя эти книги? Отвечай немедленно!» «Книги мне подарили», — сказала Эммануэль с осторожностью, подбирая каждое слово. «Обе они принадлежат мне, и я бы хотела получить их обратно. Будь так добра». «Будь добра? Ты просишь меня о доброте, а сама хранишь в секрете такое?» Возмутилась Марта, остервенела, потрясая дневником Мириам, так что несколько страниц оторвались и упали на пол. «Это измена церкви! Люди умирали из-за И Мануэль не стала отпираться. Этим уже ничего нельзя было изменить. Она протянула руку. «Пожалуйста, верни сумку!» Марта повернулась, сунула дневник обратно в рюкзак и со всей силы швырнула им в дверь, подняв такой шум, что чудом не прибудило весь дом. На пол посыпались монеты и крошки, разлетелись листочки. Наконец Марта нарушила молчание, тяжело зашептав. «Я своими руками вытащила тебя из чрева моей дочери. Я взяла с небес твое имя и дала его тебе. Я бы вскормила тебя своим молоком, если бы только могла. И вот как ты решила мне отплатить. Ложью и притворством? Ворожбой и предательством? Бросив свою семью, улизнув из дома под покровом ночи, как воровка, даже не попрощавшись?» «Я растила тебя не для того, чтобы ты повторяла грехи своей матери, и не для того, чтобы ты кончила на костре, как твой отец». Слова подействовали на Эммануэль как пощечина, но она ничего не сказала, только наклонилась, чтобы подобрать рассыпанные монеты и бумаги. Закончив, она выпрямилась и повернулась к Марте. «Я знаю, что не о такой внучке ты мечтала, и не такой меня воспитывала. Если я начну перечислять все свои грехи, Мы проведем тут полночи, и за это я прошу у тебя прощения. Если бы я могла стать лучше, ради тебя я бы это сделала. Но поверь моему слову, я не могу быть той, кем ты хочешь меня видеть, и ухожу я сейчас за тем, чтобы спасти людей». «В грехе нет спасения, Иммануэль, только отчаяние». По щеке Иммануэль скатилась слеза, потом еще одна. Она не стала их вытирать. «Я знаю». твоя мать в свое время говорила что то очень похожее в тот день когда я поймала ее в лесу в объятиях этого проклятого фермера она сказала что все знает все понимает но ничего она не понимала сама знаешь до чего довели ее грехи и эгоизм я не моя мать и никогда ею не была нет но ты дочь своей матери ты похожа на нее больше чем на кого бы то ни было несмотря на все мои молитвы на все усилия которые я прилагала чтобы уберечь тебя От повторения ее судьбы. Теперь я это вижу. Глупо было надеяться, что все могло сложиться иначе. Иммануэль сделала к ней полшага. «Марта!» «Нет». Старуха выставила перед собой руку и отпрянула, словно боялась, что Иммануэль набросится на нее и ударит. «Ты сделала свой выбор. Только имей в виду, если ты уйдешь сейчас, домой можешь не возвращаться. Как только ты выйдешь за эту дверь...» «Назад дороги не будет! На порог я тебя не пущу!» Эммануэль утерла нос рукавом и попыталась взять себя в руки. Сквозь стоящие в глазах слезы она едва видела Марту. «Я не хотела тебя разочаровывать!» Ее голос сорвался на полуслове. «Больше всего на свете я хотела, чтобы ты мной гордилась, но теперь я знаю, что этому не суждено было случиться, и мне очень жаль. Прости меня!» Марта ничего не ответила, но когда Эммануэль повернулась к двери, с губ женщины сорвался всхлип, и она зажала рукой рот в тщетной попытке приглушить его. В эту минуту, глядя на слезы Марты, Эммануэль захотелось передумать. Ей хотелось отбросить рюкзак, покаяться во всех грехах и заколоть барана в грядущую субботу, чтобы искупить свою вину. Вдруг этого хватит? Вдруг бедствие кончится, и она сможет начать сначала — вернуться к жизни, которой жила прежде. Может, было еще не поздно. Но потом она вспомнила свое видение, резню в церкви, горы трупов на полу и на скамейках, ее близкие среди мертвецов. Если она останется, то поплатится за это их жизнями и жизнями несметного множества других. Она не могла так поступить, даже ради мечты, которая умерла в тот самый день, когда Мириам нацарапала ее имя на стенах хижины в лесу. И, не говоря больше ни слова, Эммануэль повернулась спиной к Марте, спиной ко всему, из чего состояла ее жизнь. Открыла дверь и растворилась в ночи.